если она будет упорствовать и стоять на своём, они чего доброго ещё усыпят её, что только осложнит ситуацию. Ей необходимо время подумать. Всё это она взвесила и прокрутила в голове до их прихода. Так что когда её спросили, что же произошло, ответ уже был готов. «Я вся словно в тумане, с трудом удалось вспомнить даже собственное имя». Они успокоили её, уверив, что всё войдёт в норму и память вернётся.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 Но рассматривать было особенно нечего. Крышки обнаружить не удалось, скважины для ключа тоже, отсутствовали и петли. Ее можно было с равным успехом перевернуть хоть сотню раз, но так и не найти доступ внутрь. Однако внутри шкатулка была полой, и в этом она была твердо уверена. Логика подсказывала, что внутрь имеется доступ, вот только какой. Она стучала по ней, стряхивала, вертела и нажимала на стенки, но все напрасно.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 Каким-то таинственным образом шкатулка начала собираться с сама обещей либо видимой помощи. Фрагменты и детали встали на свои места в то время, как сама она при этом вращалась и вращалась. Она успела разглядеть частицу сверкающего отполированного нутра и в нем, как показалось, лица духов, вскаженные то ли мукой, то ли просто плохим отражением. Все они корчили рожи и страшно выли. Затем все сегменты, кроме одного, встали на свои места, а посетитель снова потребовал ее внимания. «Шкатулка — это средство разбить прекраты отделяющую от нереального», — сказала существо. «Некое заклинание, с помощью которого можно вызвать синобитов. Кого?» — спросила она. «Вы сделали это случайно», — заметил посетитель. «Ведь правда?»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 Керси взглянула на Синобита, затем на сестру. Их разделяла не более ярдо. «Она меня не видит», — заметил он, — «и не слышит». «Я принадлежу вы... только вам, Керси, а вы мне». «Нет», — сказала она. «Вы уверены?» — спросила медсестра. «Мне показалось, я слышала». Керси покачала головой. «Все это безумие, полное безумие».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 «Вы не посмеете!» Продолжала сопротивляться она. Однако существо двинулось к ней. Связка колокольчиков, свисающих с той шеи, издавала легкий звон. А твони, исходящая от чудовища, ее едва не вырвало. «Пощадите!» — воскликнула она. «Давайте без слез. Прошу вас. Только пустая трата времени. Они вам скоро, ох, как пригодятся!» «Шкатулка!» — крикнула она в полном отчаянии. «Вы не хотите знать, откуда у меня шкатулка?» «Не очень». «Фрэнк Коттон!» — сказала она. «Вам это имя что-то говорит? Фрэнк Коттон!» Синобит улыбнулся. «Ах, да... Мы знаем Фрэнка». «Он тоже разгадал секрет этой шкатулки, я права?» «Он хотел наслаждений».